Глава девятая. Мирослава. Машина Марьяна стояла прямо у ворот церкви. Старая дача Логан. Мы загрузились в неё. Я хотела сесть на переднее сиденье но Марьян жестом показал, чтобы я поместилась сзади, рядом с Матвеем. И деревья с горящими фонарями понеслись мимо нас, и я могла сколько угодно рассматривать вывески магазинов и ресторанов. К слову, старая Прага, в которой я столько работала, закрылась. Поговаривали, что помещение продали, и теперь тут будет семейная пекарня, но точной информации не было. Матвей хмуро молчал, а меня пробивала дрожь и мучили плохие предчувствия. Хотелось нарушить гнетущую тишину, спросить у Марьяна о многом, но едва я раскрыла рот и выдала какое-то банальное предложение, лишь бы завязать разговор, как мне велели замолчать. «Ничего не говори», — повторил Марьян, напряжённо глядя вперёд. И я повиновалась. Едва заехали на просторный двор Матвея и вошли в дом, Снежана ждала нас на кухне. Как Марьян вдруг прижал Матвея к стене. Нависая над ним, всё-таки Марьян был немного выше ведьмака, он спросил, «Ты ведь не сжёг желанную, да?» Голос его звучал тихо, но так напряжённо, что мне показалось, будто воздух зазвенел от скрытой ярости. Матвей молчал, удивлённо уставившись на Марьяна. «Ты её не сжёг, хотя обещал. И где она? Где она, ты знаешь?» Последнюю фразу Марьян уже проорал в лицо Матвею, и тот дёрнулся, пытаясь освободиться. «Она должна быть у меня тут, в мастерской прадеда», ответил он, озадаченно хмурясь. Его растерянность и его покорность разъярённому Марьяну показались мне вдруг необычными и странными. «Так пойди и посмотри, на месте ли желанное!» Рявкнул Марьян, убирая руки. Матвей выскочил из дома, а я уставилась на Марьяна. Он был бледным и мрачным, словно внутри него обушевала еле сдерживаемая буря. «Что случилось?» — спросила я. «Сейчас узнаем». Марьян был короток. Матвей вернулся еще более растерянным. Между его черными широкими бровями обозначилась складка, губы побелели, а короткие волосы были взъерошены так, что почти стояли дыбом. «Желанной нет», — очень тихо сказал он. «И где она?» — заорал Марьян. «Ты знаешь, кто написал в ней свои желания?» «Ты и должен знать», — все так же тихо сказал Матвей. «Имя в первую очередь пишется в книге». «Конечно, имя записано. Но они все продумали. Они дали книгу обычному человеку». «Разве так можно?» — спросила я. «И кто они?» «Можно!» если обычный человек заплатит кровью и умрёт. Та, что записала свои желания, сейчас уже мертва. Но я всё равно должен исполнить все четыре клятых желания. Матвей, ты знаешь, что это за желание?» «Да не тяни уже», — буркнул Матвей. «Говори». «Они пожелали смерти тебе и Мирославе», — очень чётко и медленно произнёс Марьян. «Я должен буду убить тебя и Мирославу». «Пожелай, и сбудется. Ты же знаешь, я не могу не выполнить эти желания. Кто взял у тебя книгу?» «Я не помню! Я ни черта не помню за последний месяц!» «Заорал теперь уже Матвей. Я словно провалился куда-то, бегал в облике медведя весь месяц и не помню, почему стал медведем. Но ты должен помнить, почему не сжег книгу. Ты же обещал, ты сказал, что желанное уничтожено». Марьян смотрел прямо в глаза Матвею, и тот не отводил взгляда. «Потому что я подумал, что она может пригодиться!» — ответил Матвей. «Зачем? Записать два оставшихся своих желания?» «Ты писал в желанной?» — настала моя очередь удивляться. Я стояла как вкопанная, и смысл их ссоры еще не дошел до меня окончательно». Фраза Марьяна о том, что он должен будет убить меня и Матвея, казалась нереальной, детской игрой, глупой условностью, чем-то ненастоящим и не страшным. «Всего два желания, ты знаешь. Для тебя, не для себя», — рявкнул Матвей, выпрямляясь. «Я смогу найти книгу. Да уж постарайся. А пока тебе и Мирославе надо бояться меня, потому что вас заказали, вы записаны в желанный, и значит, должны умереть оба». «И это неизбежно. Этого не отменить!» «Только нас?» — тихо спросил Матвей, который вдруг успокоился и выглядел так, словно это не его имя было записано в желанной. Словно это просто мелкая неприятность, свалившаяся на голову. Невыученный урок, не сданная, вовремя контрольное «Ещё двоих, но я их не знаю. Впрочем, скоро узнаю. Имя девушки и её адрес уже есть у меня». «Как это работает?» — спросила стоявшая у окна Снежана, и я видела, что её трясёт от страха. «Что работает?» — не понял Марьян. «Откуда ты знаешь, что записано в желанной?» — уточнила Снежана. «Мне приходят сообщения на программу, на телефон. Программа устанавливается на мой телефон сама по себе, где бы я ни был, какой бы девайс ни купил. Раньше, когда не было телефонов, это выглядело по-другому». Раньше сообщения появлялись в виде небольшого письма на старой бумаге. «Кто их приносил?» — уточнил Матвей. «Сообщение на бумаге. Тот, кто стоит за желанной. Злой дух. Тот, кто является моим проклятием и проклятием всего нашего рода. Это злой дух, Матвей! Ты же не предполагал, что это зубная фея или Дед Мороз, правильно? Это старая-престарая магия, и никто в нашей семье не знает, откуда она появилась». Марьян вдруг устало опустился на стул, поднял голову и глянул на меня. И столько отчаяния было в его глазах, что я рванулась к нему, желая обнять. Но Марьян отстранил меня и велел не приближаться. «Тебе нельзя быть рядом со мной. Тебе вообще нельзя подходить ко мне. Я сейчас уйду. Первые два желания — это девчонка и два парня. Я так думаю». «Ты их убьешь?» — прошептала Снежанка. «Да!» ряфкнул в ответ Марьян. «Я их убью! Вариантов нет!» «Просто не выполняй!» Голос моей сестры сорвался на нервный шепот. «Это невозможно. Если я не выполню то, что записано в желанной, злой дух войдет в меня и сделает это сам. Так уже было и не раз. Мы прокляты. Наш род проклят. Я думал, Матвей, я надеялся, что книга уничтожена. Зачем ты вообще ее взял?» Столько лет была тишина, столько лет эта гадость не дерзала нашу семью. Ты подвел меня, Матвей, ты подвел всех нас. Марьян обхватил руками голову, взъерошил волосы и закрыл глаза. «Прости меня», — тихо проговорил Матвей. «Я разберусь, мы найдем желанную». «Надо найти», — Марьян резко поднялся, «потому что иначе ты и Мирослава будете мертвы». Найди желанную, ведьмак. Надо во что бы то ни стало спасти тебя и Мирославу. Я пошёл. Куда? — рванулась я. — Убивать! Именно это я и должен сделать. Не подходите ко мне. Не приближайтесь вообще. Постараюсь держаться от вас как можно дальше. И Марьян шагнул в ночную темноту. Книгу забрали, пока я бегал в облике медведя по лесу. Искарбник должен знать, кто это сделал. Матвей резко развернулся и кинулся на улицу. «Что это значит?» — запричитала Снежана. «Мы все теперь в опасности?» «Не говори ерунду», — сказала я, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Вот, значит, какое сообщение пришло моему Марьяну вчера вечером. Вот почему он рванулся от меня, как дикий кот. Боялся, что желанное заставит его убить меня сразу. Как быстро выполнялись мои желания!» Когда я захотела телефон, то получила его на следующий день. Когда я пожелала сломанной ноги для своей сестры, это случилось тут же, буквально через несколько часов. Как только на кухне появился Матвей, таща скарбника за шкирку, как обычного домашнего кота, я, едва ворочая языком от ужаса, проговорила. «Как думаешь, сколько нам осталось жить?» «Не мели ерунды», — зло сказал Матвей. «Мы разберемся с этим. Должны разобраться». «Ну, скотина, кому ты отдал желанную?» Матвей тряхнул котяру, и глаза скарбника сверкнули, как большие жёлтые монеты. «Я не знаю их», — протянул сладким голосом кот и прищурил глаза. «А кто должен знать?» И разозлённый Матвей врезал коту по уху ладонью. «Хорошо так врезал». После встряхнул наглого зверюгу и повторил вопрос. «Да хоть стань медведем и разорви меня! Я не смогу сказать больше, чем знаю!» Заорал кот, голос его при этом стал угрожающе низким. «Я не знаю эту тварь! Мерзкая тварь! Злой дух, совершенно не похожий на человека! Ты такого еще не видел, Матвей! Злой дух с крыльями! Ему было известно, где находится желанное. Он явился не один, вместе с ним были люди. Пришли ночью... «И забрали книгу. Я не мог им противостоять!» Катера блеснул желтыми глазами и оскалил клыки. «Это ты, и правнук ведьмака, открыл им вход в свой дом. Сказал им заклинание, с помощью которого запечатывал мастерскую твой прадед. И они без труда нашли книгу. Вспоминай сам, кому ты разболтал, мальчик!» Последнее слово кот буквально прошипел, словно ядовитая змея. Затем извернулся и, разодрав до крови руки Матвею, соскочил на пол, рванулся к двери, эдакий громадный пушистый клубок, и выскочил на улицу. — Что за тварь! — проговорил Матвей, глядя на меня. Видимо, я побледнела от ужаса, потому что он вдруг шагнул ко мне и взял за руку. — Мы разберемся с этим, — твердо сказал он. Но я видела лихорадочный ужас, блестевший в его глазах. «Надо остановить кровь», — пробормотала я, кидаясь к шкафчику с аптечкой. Матвей поморщился. Он ведь терпеть не мог запаха крови. Он ненавидел кровь вообще, когда был человеком. «Я должен вспомнить, что со мной произошло. Мне надо обязательно понять, как вернуть себе память». Матвей словно не слышал меня. «Нам надо вернуть желанную». «И что тогда? Разве мы сможем отменить то, что в ней записано?» «Мы можем записать свои желания. У тебя осталось одно, и у меня два». «Мы пожелаем, чтобы Марьян нас не убивал, да? И после сожжём книгу», — добавила я. «Пошли, поищем в книгах твоего прадеда. Должен быть способ вернуть память. Но сначала я перевяжу тебе руку». Только после того, как у нас сложился план, я немного успокоилась. Не то чтобы ужас от случившегося совершенно меня оставил, но впереди замаячил хоть какой-то просвет, хоть какой-то выход. Мы решили сначала поужинать. Снежана заверяла, что на пустой желудок никакие нужные идеи к нам не придут. А после спуститься в мастерскую прадеда Матвея и порыться в его тетрадях. Довольно глубокие царапины на руке Матвея я промыла, обработала и привязала. Мы поели... Вкус жареной картошки с селёдкой совершенно терялся при том мрачном настроении, которое царило за столом. Едва я зашнуровала свои ботинки, чтобы идти в мастерскую, как мне на телефон пришло сообщение. Писали на мой аккаунт в Инстаграм. Это была та самая длинноволосая девчонка, которая недавно участвовала в обряде на кладбище. Она училась в моей группе, но её имя упорно не желало выползать из памяти. И лишь сообщение подсказало, что она Кристина. «Смотри, Матвей, что мне пришло?» — крикнула я, показывая ему телефон. Кристина просила отыскать её двоюродную сестру. Моя двоюродная сестра пропала несколько дней назад. Не отвечает на звонки, в общежитии её никто не видел, на пары не приходит. Последний раз она написала мне в начале недели, сказала, что сидит в кафешке с подружкой, а после прислала странную фотку — «Мне кажется, что вы занимаетесь такими потусторонними вещами. Может, вы со своим парнем поможете». Кристина скинула и фотку. В полумраке на тёмной деревянной столешнице лежала «Желанная». Это была именно та самая книга, лишённая прикрытия в виде старинного фотоальбома, и от этого ещё более мрачная и страшная. «Желанная» лежала на незнакомом столе целая и невредимая — Мои пальцы дрогнули, и телефон чуть не полетел на пол. «Вот она, книга желанная», — пробормотала я, показывая фотку. «Ты видишь?» «У этой девочки?» «У той, что тебе написала?» «Нет. Двоюродная сестра прислала ей эту фотографию перед тем, как пропала». «Тогда её сестра и есть та, что записала свои желания. Спроси, как сестру звали». Я написала девчонке, и там не ответила. «Её звали Дарина». «Рыбалка Дарина». «Звони Марьяну. Спроси, не она ли делала записи в желанной». Я позвонила. Марьян взял трубку не сразу, а когда ответил, голос у него был глухой и тихий. «Что?» «В книге сделала запись «Рыбалка Дарина»?» — быстро спросила я. «Откуда ты знаешь?» «Её разыскивает двоюродная сестра. Это та самая девочка, что была на кладбище, когда мы с тобой охотились за странником, помнишь?» Она знает меня, учимся вместе. И вот написала в Инстаграм, просит отыскать сестру. Фотка желанной — последняя, что та прислала ей перед тем, как пропала. Однокурсница сбросила её мне». «Дарина рыбалка мертва», — сухо ответил Марьян. «Можешь так и сказать». «Но мы узнали, у кого сейчас книга. И почему ты уверен, что Дарина мертва?» «Люди из обычных не могут писать в желанной». «Если они делают записи, то им приходится платить за это своей жизнью, иначе ничего не сработает». «Тогда книга там, где Дарина умерла», — растерянно пробормотала я. «Нет, книга у того, кто убил Дарину, или у того, кто ей эту книгу дал». «Значит, надо найти того, кто убил Дарину. Очень просто», — проговорила я. «Хорошо, давайте попробуем найти того, кто убил Дарину», — сказал Марьян. Это один из наших, Вартовых. «Я завтра постараюсь увидеться с твоей родной сестрой Дариной и всё узнаю», — пообещала я. «Ты ничего не узнаешь. Такие вещи не делаются у всех на виду», — мрачно сказал Марьян. «Но мы попробуем». «Будьте осторожны. Мы будем».